Перед губернатором предупредительно распахнули дверцу лимузина. Ведьмака тщательно и профессионально обшарили. Разговор не затянулся. Уже спустя несколько минут дверца снова открылась, и ведьмака чуть ли не вытолкали наружу. Ружье и рюкзачок вернули только после того, как он отошел на приличное расстояние. Губернатор тем временем отправился толкать речь перед местными живыми и зеваками из окрестностей. Геральт, храня на лице непроницаемое выражение, шагал прямо к джипу, рядом с которым ожидали семён и Сход Развалыч. — Привет! — невозмутимо поздоровался ведьмак, приблизившись. Он явно заметил знакомый джип Загодя, просто не подавал виду, вполне в его духе. — Ну что ты ему сказал? Даже не поздоровавшись, выпалил орк. Сход Развалыч слабо поморщился. Его, признаться, куда больше интересовал ответ губернатора. «Эх, молодость очень хотелось пробормотать пожилому кобальду но он конечно же сдержался все сказал равнодушно сообщил геральт что на заводе запустили технологическую линию что родился монстр и что причастны к этому местный техник и заводской клан равнодушие его не выглядело напускным и не терпелось семен естественно мне посоветовали убираться и меньше фантазировать а ты — все не унимался семён А я, как обычно, посоветовал вспомнить о ведьмаке, когда губернатору крепко припечет жопу, так что все в порядке, никаких отклонений от стандарта, будем ждать. Ведьмак умолк, а сход развалыч медленно-медленно обернулся к разрушенным зданиям, из-под останков которых до сих пор вынимали трупы. Над грудами покореженного бетона велось темно-серое марево, гарь и пыль, спутники горя. «Ты прав», – тихо сказал Геральт, – «истинным чудовищам незачем прятаться на заводах. Их охраняют ребята с бэджами, а возят истинных чудовищ в потрясных лимузинах. Можешь мне поверить, никто из родственников губернатора не жил в домах, которых больше нет». После первой результативной вылазки твари Геральт почему-то перестал опасаться козней со стороны районного техника. Ведьмак вернулся вместе с Семеном и сход развалочем в гаражи и дни и ночи напролет просиживал перед экраном ноутбука. То по сети шастал, то чатился с кем-то, так что клавиатура стонала, то разглядывал какие-то замысловатые топографические планы, то часами читал занудную документацию. Когда ведьмак умудрялся отоспаться, непонятно. Казалось, он вообще не спал. Все неполные трое суток. Вторую вылазку тварь сделала на проспект Ранним утром. Невзирая на раннее утро, машин на дороге тварь покалечила изрядно. Живых погибло меньше, чем в прошлый раз. 17 против 128. К месту грандиозной пробки с эпицентром из груды покореженного металла снова собралась толпа зевак, страж стражкоманда муниципалитета, волосная дружина чуть ли не в полном составе. Губернатор снова приехал. Геральт умышленно встал, так, чтобы губернатор при осмотре места происшествия вынужден был пройти мимо него. Ни единого слова не было произнесено во время молчаливой дуэли на взглядах, но спутником ведьмака, орку и кобальду показалось, что попади меж Геральтом и губернатором ледяная глыба, она неминуемо расплавилась. Толчая на проспекте снова закончилась будто бы ничем, ни на шаг к поимке твари, Районные власти не приблизились, ничего нового не узнали. Что касается Ведьмака, то если он и делал какие-нибудь выводы, то все равно ни с кем ими не делился. Но уже к вечеру стало ясно, что намечаются сдвиги. Прошел слух, что в Харьков выехали техник Большого Киева и магистр приручения с выставки Эльф Халькдаф, личность известной во всей Евразии и даже за ее пределами. Техника... Семен и в этот раз так и не увидели, но зато свершился поразительный и, на первый взгляд, невозможный факт. После встречи с губернатором Харькова Халькдаф немедленно приехал в облюбованные кобальдом Сход Развалычем гаражи. Вместе с губернатором, и, разумеется, свитой губернатора, они приехали к Геральту.